и в ту же минуту услыхал жалобный голос, который произнес следующие слова. «Сеньор проезжий, жальтесь, Христораде, над бедным изувеченным солдатом. Сделайте милость, бросьте сколько-нибудь серебра в эту шляпу, а вам старится воздастся на том свете. Я тотчас же посмотрел в ту сторону, откуда исходил голос»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 предназначенный для принятия милостыни от напуганных благодетелей, стал бросать в нее одну монету за другой, чтобы выказать солдату свою щедрость. Он остался доволен моим великодушием и надавал мне столько же благословений, сколько я пинков своему лошаку, дабы как можно скорее уехать от солдата. Однако проклятое животное, не считаясь с моим нетерпением, и не думала торопиться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 А оттуда тем же способом до Саламанки. Хотя я никогда не покидала в однако знал имена всех городов, лежавших на моем пути, ибо осведомился о том перед отъездом. Я благополучно прибыл в Пенья-Флор и остановился у ворот постоялого двора, довольно пристойного на вид. Не успел я слезть с лошака, как мне навстречу вышел хозяин, приветствовавший меня с большой учтивостью.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 то он знает честного барышника, который его купит. Я отвечал, что он меня очень обяжет, если пошлет за барышником, но Коркуэлла услужливо отправился к нему сам. Вскоре он вернулся с названным человеком, которого и представил мне, рассыпаясь в похвалах его честности. Мы втроем пошли на двор, куда вывели и моего лошака.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 и продолжал путь, не подозревая, что этот разговор может иметь ко мне какое-нибудь отношение. Придя на постоялый двор, я потребовал ужин. День был постный, и мне стали готовить яичницу. Пока ее стряпали, я разговорился с хозяйкой, которую до того не видел. Она показалась мне довольно приглядной. В обхождении же она была столь байка что «не предупреди меня о том, муж», Я бы сам понял, почему эта харчевня привлекала так много посетителей. Когда подали заказанную мною яичницу, я уселся один за стол. Не успел я проглотить и первого куска, как вошел хозяин в сопровождении того человека, который остановил его на улице. Кавалер этот носил длинную рапиру, и на глаз ему можно было дать лет тридцать. Он подошел ко мне с восторженным видом. Синьор-студент, сказал он. Я сейчас только узнал, что вы никто иной, как синьор Жильблас из Сантильяны, украшение в едо и светоч философии. Возможно ли, чтобы вы, тот научнейший человек, тот светлый ум, слава Коева столь велика в здешних краях, вы даже не ведаете, продолжал он, обращаясь к хозяину хозяйной хозяйке, — вы даже не ведаете того, кого у себя принимаете. В вашем доме сокровище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 Мой панигерист уселся напротив меня. Ему подали прибор. Он набросился на яичницу с такой жадностью, точно не ел три дня. По усердию, с которым он за нее принялся, я увидел, что он справится с нею очень скоро. Поэтому я заказал вторую, которую приготовили так быстро, что нам подали ее, когда мы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 привели меня незаметно в столь хорошее настроение что видя вторую яичницу наполовину съеденной я спросил хозяина не найдется ли у него рыбы сеньор коркуэла который по видимому был заодно с паразитом ответил мне на это у меня есть отменная форель но она обойдется дорого тому кто вздумает ею полакомиться жирин для вас «Этот кусочек». «Жирин?» — воскликнул мой прихвостин, повышая голос. «Да вы не в своем уме, любезный? Знаете, что нет у вас ничего такого, что было бы слишком хорошо для сеньора Жильбласа из Сантильяны, который заслуживает, чтобы с ним обращались, как с царственной особой?» Я остался весьма доволен его отповедью трактирщику, ибо он этим только опередил мое намерение. Чувствуя себя оскорбленным, я немедленно сказал Коркуэлла, — Тащите сюда, вашу форель, и не беспокойтесь об остальном. Хозяин, который только того и ждал, принялся приправлять рыбу и вскоре поставил ее перед нами.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 Он решил прикончить эту комедию. — Сеньор бласс сказал он, вставая из-за стола, — я слишком доволен вашим превосходным угощением, чтобы покинуть вас, не давший полезного совета, в котором вы, по-видимому, нуждаетесь. Итак, впредь остерегайтесь похвал, не доверяйте незнакомцам, Вам могут встретиться такие, которые, как я, захотят позабавиться над вашим легковерием. А, может быть, зайдут и еще дальше. Не будьте у них в дураках и не верьте всякому на слово, что вы — восьмое чудо света. Сказав это, он расхохотался мне в лицо и удалился. Эта насмешка была для меня не менее чувствительна, чем величайшее несчастье